Голова, 43 Дверь была крепче, чем выглядела, и понадобились три сильных удара ногой, чтобы она сдалась. Дверь распахнулась внутрь, стукнулась о стену прихожей и отлетела обратно. Логан ударил в нее плечом и ворвался внутрь, сжимая кулаки. «Фишер, я знаю, что ты здесь». Запах обрушился на него на середине фразы, отбросив назад на полшага и на целое десятилетие. Гниение. Разложение. Давно мертвые существа. Нет. Нет, только не снова. Прошу тебя, Боже, только не снова. Кровь пятнала стены прихожей. По ламинату тянулся скользкий след. Он ввел из гостиной влево, похоже, в кухню. Логан пошел по этому следу, стараясь ступать так, чтобы не загрязнять сцену преступления сверх необходимости. Он не знал, что найдет на другом конце кровавой полосы, и не хотел знать, но должен был узнать. Остановившись у двери, Джек выждал полсекунды, чтобы собраться с силами, потом заглянул в кухню. Хендерсон ничком лежал на полу. Глаза его были открыты, но ничего не видели. Кожа была мертвенно-бела, не считая вмятины на боковой стороне лба. Жизнь вытекла из его тела, и лужа расплылась по полу. Проверять пульс не было смысла. Это случилось, скорее всего, день назад, но не сейчас. Раздался удар в дверь черного хода, потом второй. Логан слышал, как констебль Нейш ругается по другую сторону двери. Старший инспектор повернул ключ в замке и отворил дверь как раз в тот момент, когда Тайлер занес ногу для следующего удара. «Черт!» — выпалил Нейш, увлекаемый инерцией прямо в кухню. Он поскользнулся на крови и неистово замахал руками, пытаясь сохранить равновесие, и все же сумел остаться на ногах, схватившись за протянутую руку Логана. «Спасибо, босс!» — прохрипел он и уставился на пол. «Это Хендерсон?» «Да, то, что от него осталось», — подтвердил Джек. «Фишера не видел?» «Пока нет. Я не...» «В кухне была еще одна дверь». И сейчас за ней раздался писк. Слабый звук, похожий на вскрик раненой птицы. Тихий, но отчетливый. Жестом велев Тайлеру открыть эту дверь, Логан занял позицию перед проемом, чуть согнув ноги в коленях и занеся руки так, чтобы сразу схватить того, кто там окажется. Бросив короткий взгляд на Тайлера, он кивнул. Дверь открылась резко и неожиданно. За ней оказался мальчик. Заплаканный, чумазый, связанный с кляпом во рту, невероятно испуганный, но живой. Конор. Из прихожей донесся стук, шаги. Передняя дверь силы захлопнулась. «Босс, оставайся с мальчиком», — рявкнул Логан. Он промчался мимо тела Хендерсона, оскальзываясь на крови. Все мысли о том, чтобы сохранить место преступления нетронутым, отступили на задний план перед желанием поймать того, кто это преступление совершил. Логан выскочил в сад как раз вовремя, чтобы увидеть, как красный Воксхолл на скорости отъезжает от ворот. Он успел заметить за рулем Тома Фишера, но потом машина помчалась вдоль по улице и в конце ее свернула влево. Форт Фокус, взвизгнув тормозами, остановился посреди дороги прямо перед Логаном. Детектив вылетел за ворота и запрыгнул на пассажирское сиденье. Шинейт предусмотрительно распахнула перед ним дверцу. Потом констабель вдавила педаль акселератора в пол еще до того, как Логан эту дверцу захлопнул. «Гони!» – рявкнул он, хотя в этом не было никакой необходимости. Шинейт щелкнула переключателем на приборной панели включив проблесковый маячок и сирену, пока Логан кричал в рацию. «Внимание всем нарядом! Мы преследуем красный вокс-холл номер KT-12XOH. Он направляется на юго-восток. На юго-восток по Килмали-Роуд. По Килмали-Роуд. Мы преследуем его с мигалкой и сиреной. Вы нас точно заметите!» Добавил Джек. Потом стал нащупывать ремень безопасности, когда шинейт, не избавляя скорости, свернул из боковой улицы на главную дорогу. Встречный грузовичок с эмблемой кооперативного магазина протяжно посигналил ей. «Боже, и ты утверждала, что это я плохо вожу машину», — пробормотал Логан. «Мы нашли Конора». «Вы нашли Конора?» «Кажется, с ним все в порядке». Шинейд резко повернула голову, широко раскрыв глаза. «С ним все в порядке?» «Тут что, эхо?» — проворчал Джек и ткнул пальцем вперед. «На дорогу смотри». Шинейд уставилась сквозь лобовое стекло, успев заметить задний бампер Вокс-Холла как раз перед тем, как тот скрылся за поворотом. «Что у нас впереди?» — спросил Логан. «Он может удрать?» «Они уже знают, куда он едет», — ответила Шинейд. «И перекроют дорогу на перекрестке у фермерского магазина. Это единственный выезд отсюда». Логан торжествующе стукнул кулаком в потолок салона. «Круто!» — рявкнул он. «Но все равно гони, не слезай с его хвоста». Я не хочу, чтобы он проскользнул у нас между пальцев. Шенйд начала было что-то отвечать, но потом умолкла, захлебнувшись паникой. Машина резко остановилась, вильнув в бок, и протестующе взвизгнув тормозами. Покрышки ее дымились. Логан громко и заковыристо вырвался, когда его швырнуло вперед, так что ремень безопасности врезался ему в грудь. Что ты творишь? просипел детектив. Он там, он там! крикнула Шинейд, отстегивая свой ремень и выскакивая из машины. Джек проследил за ее взглядом и увидел красный Воксхол. Автомобиль наполовину въехал в изгородь. Водительская дверца была открыта, двигатель включен. Фишер бросил машину прямо посреди маленького садика перед чьим-то домом. Нет. Это был не просто чей-то дом. Логан понял, что они находятся рядом с жилищем Шинейт. Это был сад ее добросердечных соседей. Харрис.